Крепость на перевале Дурнфар появилась задолго до того, как он получил свое имя. Более того, задолго до образования Берны, и за сотни лет существования укрепления множество раз переходили из рук в руки, при этом то разрушаясь, частично или полностью, то отстраиваясь вновь, в соответствии с замыслом и возможностями новых хозяев. В результате получилась чертовски замысловатая конструкция, отчасти вырубленная прямо в скале. Наслоение самых разнообразных кладок. Буйное скопление творений военной фортификации различных эпох и народов. От грубых четырёхгранных башен, сложенных из нетёсанного камня, до изящных арочных построек с идеальными куполами. Предназначение некоторых было очевидно. Узкие бойницы и зубчатые стены говорили сами за себя. Другие представляли определенную загадку. Также в Дурнфаре хватало и подземных помещений. Вырубленные в светлой скальной породе, они использовались в основном под погреба и склады, и под карцеры для пленных или провинившихся. Некоторые из этих таких подземелий периодически углубляли и расширяли, и вовсе не из-за нехватки погребов или камер. а Дерьмо! А-а-а! свинопас оглушительно чихнул, и из его ноздрей вылетело небольшое облачко белой пыли. Он оперся на тяжелую кирку с затертым до блеска древком. Попытался немного отряхнуть лицо, но только еще больше размазал пыль с едким потом. «Я ненавижу подземелья! Я их боюсь!» «Я дитё лесов, и я... Эй, дитё!» — Джастин припустил в голос суровости. Он умел так делать, когда было нужно, и умел различить, когда это необходимо. «Если будешь только стоять да гундеть, получишь по шее. И ладно, если от меня. Блэйк тебе может всю жизнь переломать вместе с костями, а потом ещё кинет в настоящий каменный мешок, где света и не было никогда» тут-то смотри, даже небо видно. Скорее не подземелье, а так яма или овраг. свинопас задумчиво уставился на небольшой кусочек неба с еле заметными алыми тонами приближающегося заката. Коротко кивнул, вроде как сам себе, и неуклюже продолжил орудовать киркой. В нескольких шагах от него, значительно эффективнее и с куда большей охотой, работал огромным ломом Бенджамин к чему уныние к чему грусть бурчал гигант своим глубоким приятным голосом с каждой фразой опуская тяжеловесное орудие на огромную глыбу камня стараясь расколоть в определенном месте работа хороша работа полезна день выдался что надо к чему уныне он работал не спеша основательно и с улыбкой хотя чтобы признать в жутковатой гремасе улыбку требовалось некоторое время. «В этом ты, пожалуй, прав». Джастин, заметно и сноровкой, обрабатывал глыбу, придавая ей шарообразную форму. Долотой и небольшая кувалда с короткой ручкой летали в его руках с поразительной скоростью и без видимых усилий. «Вот вроде нормальный парень. Работящий. К пустому нытью не склонен, как некоторые...» Он бросил выразительный взгляд на свинопаса, который вроде даже пристыдился и замахал киркой активнее. Но ведь когда дошло до дела, застыл колода и стоит, не пикнет. Растерялся никак. Или со здоровьем что? Я слышал про разные припадки. «Всё в порядке». Бенджамин улыбнулся ещё шире. Так широко, что в порядок особо не верилось. «Я здоров. Полностью». Его правый глаз — И без того смотрящий куда то в бок сделал отвратительный кульбит в глазнице и уставился в другую сторону в то время как левый слишком большой и широко открытый неотрывно смотрел на джастина гигант вернулся к неспешному раскалыванию каменной плиты вставляя фразы между гулкими ударами лома забавно смотреть на реакцию людей он сделал небольшую паузу джастин задумался и заподозрил наличие чувства юмора у великана. И тогда я не терялся, просто смотрел. Смотрел, как бегает, как суетится. К чему суетиться Нужный кусок плиты откололся. Бенджамин нагнулся и вместо того, чтобы подкатить его к Джастину, просто поднял и понёс. — Да, клади сюда. Ну или ещё подержи, если нравится. Джастин улыбнулся в ответ на улыбку силача. «Вот только я не понял. Да и не только я. Лейтенант тоже. Кто там суетился? Куда ты смотрел, когда должен был подавать выстрелы?» «На Николаса!» «Он так бежал! Падал! И снова бежал!» Бенджамин снова взял в руки лом и медленно ухоя по камню продолжил. «Прости, что не помогал!» — Думал, не нужно. Думал, вы сами. Буду внимательней. — Да. Джастин поймал красноречивый взгляд свинопаса. Тот приподнял одну бровь, ухмыльнулся. Того и гляди, повертит у виска пальцем. Не повертел. Но Джастин догадывался, что это скорее из-за габаритов Бенджамина, поневоле внушающих некоторое уважение. — Эммм... Не то чтобы стало понятнее... «Ты, Бенджамин, интересный человек, но многие не шибко любопытны, а потому, услышав твои пояснения, попросту запишут тебя в психи, в сумасшедшие. Понимаешь?» «Запишут. Не думаю». Несмотря на то, что была видна только спина великана, Джастин был уверен, что тот снова улыбается. «Но я понял, что ты говоришь. Отвечу, что ты тоже интересный». Он силой опустил лом, каменная крошка брызнула во все стороны. При этом голос гиганта оставался всё так же спокоен и безмятежен. — А значит, тебя тоже считают психом. — Те, нелюбопытные. — Да, в умный читаль! Последнее Бенджамин произнёс с хорошо знакомой хрипотцой. На мгновение у Джастина перед глазами возникла картина, как он полгода назад попал в Дурнфар как Марлон и некоторые другие воспринимали нового соседа, особенно если видели его отдыхающим с книгой или пишущим письмо семье. — Хм, ну ладно, в некотором смысле ты и прав. — Не знаю уже, кто прав! — бесцеремонно влез свинопас, явно уставший и, вероятно, предпочитающий разговор работе. — Но я тоже видал, как ты глазище-то закатывал. Оно конечно, было чем заняться, потому и не приглядывался. Но ведь ежели ты того, ха, снова, желательно бы знать, понимаешь? Ядрить его так!» «Хорошо», — сказал, — поддержал Джастин. «Аж за душу взяла. Ну, Бенджамин, видишь, как сослуживцы за тебя переживают. Колись давай и в подробностях. Ядрить его так». Гигант пожал плечами, мол, да пожалуйста. Присел на плоскую каменную плиту что свинопас тоже воспринял как сигнал к началу отдыха и примостился рядом. Джастин оглянулся на выход, вздохнул. Решил, что лейтенанту сейчас здесь делать нечего, а значит и правда можно послушать. Накинув лёгкую матерчатую куртку на одно из неотёсанных ядер, уселся напротив. Кивнул в знак того, что все готовы и можно начинать. — Вы, можете и удивитесь! — начал Бенджамин приглушенным заговорщическим тоном. «Но я не отсюда!» «Не из Херцема!» «Не из Бирны!» Повисла пауза. Бенджамин явно ждал комментариев. «Ну и...» — не вытерпел свинопас. «Что с того?» «Да в Бирне половина нездешних!» «Почитай, со всех концов света приблудные шастают!» «Дальше-то! Дальше!», -то, дальше! «Из Лемасая. из под Уэбгарда, если точнее!» Джастин присвистнул, демонстрируя знание географии. Свинопас, боясь показаться более темной деревенщиной, чем был на самом деле, тоже причмокнул и покачал головой. «Там маленькая рыбацкая деревушка на черном берегу». «Была!» «Прозывалась!» «Хотя вам-то оно на кой!» «Так вот!» — Я тогда ребёнком был. Малым. Ну, то есть, по боли других, но не взрослый ещё. Свинопас, понимающий, хохотнул. — Не видел тогда. Ну, то есть, видел. Но недалеко совсем, и только этим. Своим здоровенным указательным пальцем, толщиной в два обычных, он чуть не ткнул себя в правый глаз, который сразу закрутился, забеспокоился, словно живой. Джастин еле заметно поёжился. Как-то после страшного шторма, когда половину крыш с домов посрывала, выбросила на берег обломки. Считай пол корабля. Второй половины не было, но и та, что волнами на мель вынесла, была больше, чем... Бенджамин оглянулся, словно ища с чем бы сравнить. Но, как и стоило ожидать, в рукотворной пещере не было ничего подходящего. «Больше наших! Всех вместе! Даже целых!» Гигант усиленно закивал сам себе, явно довольный приведенным сравнением. «Сплавали туда лодками! Нашли много всякого! Канаты, паруса, человека!» «Тот как мертвый лежал! Потрепала его вода! Кто-то из наших на него крабов ловить хотел!» Видя, что его не поняли, Бенджамин начал торопливо объяснять. — Ну, кидаешь тухлю на отмели, лежит, воняет. Ночью крабы как навылазают, только собирай. Джастин кивнул, выжидательным взглядом побуждая к продолжению рассказа. — Так вот, хорошо же, что не кинули, крабам значит. Ведь он как закашляет, с ведро воды внутри было, но ничего, откачали, отходили, а он отцом оказался. Лицо Бенджамина расплылось в благостной улыбке. Джастин и свинопас переглянулись. «Шо?» — вежливо уточнил свинопас. «Чьим?» — недалеко ушел Джастин. Гигант с важным видом поднял вверх палец, подчеркивая значимость сказанного. Он явно был доволен ролью рассказчика и интересом, проявляемым слушателями. Ничьим а каким!» «Святым он был!» Так и сказал, когда говорить смог «Святой Отец». «Не поняли?» «Вижу, что не поняли». Он снисходительно махнул своей тяжелой рукой, мол, «Куда вам?» «У нас?» «В Лемосе». Назидательный тон Бенджамина забавно контрастировал с его внешностью. «Жрецов всегда хватало, а богов и того больше. Было. То есть кто-то уверен, что и сейчас есть» но я-то знаю, и вы узнаете. А ты, — своим большим левым глазом он уставился на Джастина, — поймешь лучше многих. Так вот, святой отец тоже был своего рода жрецом, только называл себя слугой, слуга Божий. Да, так он и говорил, и служил. Поначалу его всерьез не воспринимали, даже я, но потом... «Святой Отец показал нам Бога, начал проповедовать нам детям, и всё, что он говорил, звучит в моей голове, словно эхо, отражённое границами разума, границами, навязанными теми, кто не ведает». Свинопас удивлённо кряхнул. Джастин лишь слегка приподнял брови. Он и раньше замечал, что Бенджамин порой отступает от привычных рубленых фраз, начинает говорить сложнее, изощреннее, чем обычно. Тогда в глаза гиганта, особенно в увеличенном левом, будто загорается маленький огонек. При этом создается ощущение, что этот жутковатый, но вдохновенный взгляд направлен вовсе не на тебя, что он смотрит глубже, чем можно предположить. Вот как сейчас. — А не ведали все вокруг. Святой Отец рассказал, объяснил и научил в чём были неправы, какие идолы ложны и кто на самом деле у истока всего. Повисла пауза. Было видно, как Бенджамин вспоминает, и видно, что не все воспоминания приятны. Но слышали, как водится, не все, ох, не все. Кто-то обиделся, кто-то ополчился. К чему всё вело, известно». Хоть были и такие, кто встал на защиту, но сил не хватало, не хватало потому, что было не суждено. И он забрал к себе отца, когда решил, что пора, и забрал скоро. Но до тех пор святой отец показал нам многое, и среди тех, кто увидел, был я. Был не один, но другие были слабее или желание для него. Их забрали тоже» а я ушел. Ушел потому, что знал, куда. Святой Отец сказал мне, что в огне сгинет лишь плоть его, но сам он будет со мной, укажет путь и наставит. А чтобы с тропы не сбился, будет мне дар его. Око! Он говорил еще долго. Притихший свинопас робко посматривал из-под приподнятых бровей его явно подавляла мрачная серьезность Бенджамина. А Джастин слушал внимательно, с неподдельным интересом. Слушал обстоятельный, хоть и изложенный в форме цепочки умозаключений рассказ. Путь из-под Уэбгарда до Дурнфара занял у Бенджамина двенадцать лет. Хотя даже пеший, не слишком торопливый путник мог бы преодолеть его за пять месяцев. Все дело в том, что шел он не по прямой, Как утверждал сам Бенджамин, его вели, направляли. Пусть не самой прямой и короткой дорогой, но за время странствий случилось немало всего. Он оказывался там, где должен был быть, в самое подходящее время. Подходящее для кого или чего? Точного ответа у Бенджамина не было. Но пара примеров, приведенных вроде как вскользь без подробностей, говорили о том, что сам он считал путешествие подготовкой подготовкой его к чему-то значимому. А Джастин все больше набирался уверенности, что разгадал великана. Он уже встречал таких людей, фанатиков, по разным причинам уверенных в собственной исключительности, в своем особенном предназначении, в миссии, неизвестно кем и для чего предназначенной. И при этом некоторые верили в наличие у себя самых разных особенностей от абсолютной неуязвимости до мистического везения в азартных играх. Первые, как правило, погибали изрубленными, заколотыми или просто повешенными. Вторые же, если их случайно миновала участь первых, проигрывались в пух и прах, старательно спиваясь в процессе. Но Бенджамин был в этой категории людей относительно оригинальным, не называя себя магом или колдуном, не присваивая себе каких бы то ни было сверхспособностей, тем не менее утверждал, что способен видеть лучше остальных. После ряда наводящих вопросов стало понятно, что он имеет в виду. По заверению гиганта, он мог видеть события, происходящие невероятно далеко от него. При этом не физические препятствия в виде стен или гор, ни препятствия иного рода, например, глубокая ночь, нисколько не затрудняли наблюдение. «Ну?» «Всё понятно?» — лаконично подытожил краткую биографию и туманное объяснение Джастина. «Вот прям всё?» — в голосе свинопаса забавно перемешивались самые разные чувства. Он явно был не готов поверить во всё рассказанное, но и открыто спорить не решался. Тем более, что мнение старшего товарища он ещё не понял. «Ну да, всё. Джастин был просто воплощением серьёзности». «Значит, во время боя ты просто засмотрелся на... кого-то там. Другим его увидеть было не дано. Что ж, бывает и такое. И раз уж ты уже пообещал быть внимательнее, больше вопросов не имею. Давайте подниматься и...» «Ты пользуешься заслуженным уважением товарищей», — глубоким, ровным голосом перебил Бенджамин. «Отчасти потому, что много видел. Не обязательно сам» но в тебе заметна чужая мудрость, чужие мысли. Да, книги хорошие учителя, но, наблюдая собственными глазами, получаешь куда более чистые образы. Его левый глаз, раскрытый еще сильнее, чем обычно, как-то странно поблескивал. А я видел больше, чем ты можешь вообразить. Пару мгновений Джастин раздумывал, но не дал себя смутить. Уверенно кивнул, выдав сосредоточенно вдумчивое выражение лица и тихо проговорил. «Ты, несомненно, прав. Видеть самому куда как удобнее. А посему идемте уже смотреть, что же там наверху. А то, чего доброго, всю войну пропустим. Или, что еще хуже, вечернюю миску похлебки». Наступление сумерек серьезно осложнило поиски кирки свинопаса, а сами поиски — Несколько отсрочили их уход из каменоломни. Идя впереди, Джастин глянул через плечо. Бенджамин снова сутулился, смотрел под ноги и привычным, немного отстранённым тоном бормотал себе под нос: "Спать в тепле, кормят каждый день. Хорошо". В нём снова не было ни капли загадочности. Он снова походил на огромного придурка. А Джастин Снова зарёкся следить за ним повнимательнее.